Глава девятая. Зеркало перемещений. Азалия блуждала по подвалу в поисках выхода. Луч фонаря скакал по старым вещам с захламляющим комнаты. Сундуки, полные какого-то тряпья, сваленная кучей мебель и вовсе непонятные предметы. Какие-то странные конструкции, статуи и даже гигантская посуда. Куколке казалось, что она слышит чей-то голос, зовущий ее из темноты, но не могла определить, слышен ли он ей по-настоящему или она просто выдумала его от страха. Где-то грустно играла шарманка, но больше всего. Азалию поразили прекрасные сухие волны из пенопласта и стоящий рядом с ними крылатый корабль, С серебристыми крыльями. «Какие же тут были раньше чудесные спектакли!» восхищалась Азали, разглядывая висящие на стенах афиши прошлых представлений и стопки непригодившихся пригласительных билетов. «Вот бы призрак снял заклятие! Такую красоту нельзя хранить в подвале! Иди сюда! Иди!» звал голос, похожий на звон хрустальных колокольчиков. Она вошла в мрачный зал и замерла. Там стояли какие-то фигуры и ждали ее. Вдалеке вспыхнул камин, и светом прыгающего теплого огня осветился весь зал. Это были не игрушки. Это были театральные костюмы, развешанные на специальных манекенах. Азалия оглядела великолепные ряды костюмов потрогала роскошное золотое платье, вышитое жемчугом. Вдруг краем глаза она увидела какое-то движение, но это оказалось лишь ее отражение в красивом витом зеркале. «Какая же я все-таки трусиха!» — зеркало испугалось. «Ну-ка, интересно, пойдет мне это платье?» Она быстро надела золотое платье прямо поверх своего. Зеркало вздрогнуло, по нему пошла волна. И оно заговорило, зале, ты великолепна, ты красивее всех на свете!» «Так вот, кто меня звал!» — удивилась куколка. По ее лицу расползлась улыбка, а на щечках появился румянец. «Я рада, что тебе нравится, как я выгляжу!» «Конечно, этот наряд тебе восхитительно идет! Попробуй еще что-нибудь примерить!» А Азалия примерила голубое платье, за ним розовое, перламутровое платье из снежинок, платье из перьев, платье с огромным шлейфом, украшенным алмазами. — Ты самая красивая куколка из всех куколок! — Ах! — восхищенно тараторила зеркало. — А много ты видела кукол? — Ни одной! — печально вздохнуло зеркало и тут же сердито звякнуло. В подвале вообще никто не живет, кроме призрака. Но он такой вредный, что даже не смотрит на свое отражение. «Этот призрак очень плохой», — горячо воскликнула куколка. «Он украл множество хороших игрушек. Он хочет погубить моих друзей». «А где твои друзья?» «Они на сцене, репетируют спектакль. Но призрак вредит изо всех сил. Я пошла искать костюм, а он запер меня в подвале. Теперь я боюсь, что спектакль без меня...» «Не состоится!» «Так давай поможем куколкам!» Воскликнуло зеркало. «Ты разве не знаешь, что я волшебный? Собирай все, что тебе нужно, и я перенесу тебя к твоим друзьям!» По зеркалу пошли разводы. Отражение исчезло, и вместо него появилась сцена. За закрытым занавесом стояли Бекки, Энн и Злюня. Злюня сильно волновалась и дергала свою шляпу за кончик. Бекки смотрела в щелочку на зрительный зал. «В зале нет ни одного зрителя!» — огорчилась она. «Подождем еще», — сказала Энн. «Я надеюсь, что зрители просто опаздывают». «Сафи исчезла!» Бекки, плачев, вбежал на сцену. «Она где-то нашла пакетик с семечками, а в театре семечки грызть нельзя!» И призрак ее заколдовал. Бедная Сафи! Энн схватилась за голову. «Как же мы теперь без нее справимся?» «Не знаю», — воскликнула Бекки. Костюмов нет, декораций нет, зрители не пришли, и одного артиста не хватает. Азалия тоже пропала, а вдруг ее заколдовал призрак, или она заблудилась в театре, или подвернула ногу и теперь не может до нас дойти. В подвале было сумрачно, а изображение в зеркале светилось так ярко, что казалось, это дверь на сцену. Азалия подбежала к зеркалу и закричала. «Куколки! Я тут!» Куколки подпрыгнули, злюня завертелась на месте, подумав, что голос прозвучал у нее в шляпе. А соле? Ты невидимая? Нет, не волнуйтесь. Со мной все нормально. Скажите, какие костюмы и декорации вам нужны? Куколки закричали на перебой, оглядываясь по сторонам. Платье принцессы с короной. Балахон призрака. Красивое платье спасительницы театра. Костюм ведущий. А еще нужны какие-нибудь вазы с цветами, чтобы украсить сцену, а также музыка. Сейчас все устроим, — сказала зеркало и замигало. Из него вылетели искры. Они понеслись по подвалу и подняли шарманку. Три огромные вазы с искусственными букетами небывалой красоты, штору с узорами для задней стены, а также несколько великолепных платьев. Все это влетело в зеркало и оказалось прямо на сцене. «Ура!» — обрадовались коколки. «А вот для призрака ничего нет», — сказала зеркало. «В театре никогда не исполняли спектакли с такой ролью». «Можно взять любую белую ткань», — сказала злюня. «Я бы прорезала в ней дырки для глаз, и все, костюм готов». «Есть!» Азалия нашла красивую перламутровую ткань. Она искрилась, словно состояла из звезд. «Тихо!» Злюня смотрела в щель. «Слышите? В зале голоса. Брякли ведет одного зрителя». «Один зритель — это тоже зритель. Будем делать спектакль для него», — сказала Энн. «Скорее все по местам». «Спасибо тебе, зеркало, ты нас очень выручила», — сказала Азалия, шагнув через стекло, и тут же оказалась на сцене среди подруг. А в подвале все стихло. Камин погас, и только зеркало продолжало отражать сцену и все, что на ней происходило. Как только Азалия оказалась на сцене, Энн сразу потащила ее за кулисы. «Сафи, пропала, и тебе придется играть ее роль». «Но я не знаю слов. Спасительница появляется только после антракта. Учи роль». «А если я не выучу», — испугалась Азалия, — «я даже боюсь подумать, что тогда будет». — сказала Энн. — А теперь давай быстро повесим штору, и я открою занавес.